Социальные связи. На период действия контракта приманка не должна состоять в браке и иметь детей. Другие социальные позиции принципиального значения не имеют. Минимальность – залог успеха. Особенно если и так ограничений выше головы, а желающих поработать наживкой для инопланетного чудища не слишком много – Впрочем, мне необычайно повезло, что в этот пункт не включили наличие взятых на себя обязательств по зачатию. Если бы их принимали во внимание, то заявка Монта на отцовство поставила бы жирный крест на моих попытках что-то изменить. В этом случае улететь с Цесса мне бы никто не позволил. Замечательно еще и то, что проблем с этими самыми не имеющими принципиального значения социальными позициями у меня не возникло. Хотя, конечно, родители оказались слегка шокированы принятым мною решением работать на другой планете, да еще и в подобном качестве. Исчезнуть, не предупредив их об этом, я позволить себе не могла, несмотря на то, что уже целый сезон жила отдельно и самостоятельно. Все же взаимопонимание и теплое отношение в семье для нас, Цисян, очень важный аспект жизни поэтому едва выдается возможность, добираюсь до города и отправляюсь на прогулку. Неторопливо выбираюсь из толпы прибывших вместе со мной пассажиров и пересекаю площадь, заполненную ожидающими нас маленькими транспортниками. Я предпочитаю пройтись пешком. Погода хорошая, да и мне так хочется еще раз в полной мере ощутить себя в привычной обстановке, насладиться, запомнить. Возможно, Я этого больше никогда не увижу. Постепенно высокие здания делового сектора и городской инфраструктуры сменяются небольшими одноэтажными конструкциями спального района. И добравшись до знакомого с детства домика, я без раздумий шагаю в раскрывшийся передо мной проем. Пару минут прячусь за перегородкой, отделяющей холод гостиной, и наблюдаю за тем, как папа просматривает какую-то видеопрограмму, а мама прибирает разбросанные по комнате вещи, периодически бросая взгляды в сторону сидящего на диване темноволосого малыша, родившегося два года назад. Там же, рядом, расположилась белокурая сестричка, разложив свои игрушки и не позволяя к ним прикасаться братику, тянущими ручонки к ярким предметам. Ей почти восемь, и она уже в полной мере осознает свое превосходство над другими, не забывая это демонстрировать». В этом она Лойда перещеголяла, потому что тот в детстве ко мне куда лояльнее относился. Да и сейчас мы с ним совершенно нормально общаемся. И я рада, что мои опасения насчет того, что характер братика испортится, оказались практически беспочвенными. А тех неприятных черт, которых с избытком у других альбиносов у него проявилось не так много. Подумав, что момент подходящий, появляюсь в зоне видимости и решительно озвучиваю новости. Выслушав меня, мама изумленно ахает и практически падает на стул, который я успеваю к ней пододвинуть. Папа коротко на меня взглядывает, но молчит. Первый реагирует белобросая язва. «Лила будет обедом для страшных монстров!» Кривляется, демонстрируя, как именно это произойдет. «Ее съедят!» «Здорово! А на видео это снимут? Я хочу посмотреть!» «Лора!» Приходит в себя родительница, возмущенно осаживая малолетнюю вредину. «Не смей так говорить о сестре, дочурка!» Теперь ее внимание уже полностью сосредотачивается на мне. «Ты шутишь? Приманка на озоге Это же самоубийство! Да там смертность такая высокая! Ты хорошо подумала?» Начинает причитать, прижимая руки к груди. Я, конечно, всегда поощряла в тебе самостоятельность и решительность. Сейчас без этого трудно жить, но даже предположить не могла, что ты воспримешь мои слова буквально. Неужели ничего более спокойного не нашлось? У тебя было столько возможностей. Тебе предлагали взять группу на обучение. Почему не осталось в учебном комплексе? Не нравится наш город? но ну, подобрали бы тебе другой. Переехала бы туда. Все же это лучше, чем океан, населенный жуткими обитателями. «Может, еще не полно отказаться?» С надеждой хватается за мое запястье, словно это может меня остановить. «Нет, мама», — качаю головой, присаживаясь на сиденье рядом. «Я уже контракт подписала». «Ты не волнуйся», — успокаиваю, потому что в глазах родительницы появляется все больше волнения. «Меня же не сразу и не просто так туда отправят. Сначала дополнительное обучение нужно будет пройти, подготовиться, а потом сгинуть на чужой планете». Задумчиво заканчивает папа. Ладно, хоть есть за что. Но, скидывается мама, как ты можешь так спокойно об этом рассуждать? В ответ родитель только пожимает плечами и отводит глаза в сторону, возвращаясь к просмотру. И я направление его мысли понимаю. Угроза войны, висящая над Цессом, никуда не исчезает. Единственная реальная возможность держать внешнего врага на расстоянии – постоянно патрулирующий границы системы флот, который нужно увеличивать по мере того, как возрастают масштабы опасности. А для изготовления двигателей нужен ултрис. И не в самых скромных количествах. Вот и получается, что волей-неволей, так или иначе, но все же свой долг перед обществом я выполняю. «Не будет у меня ребенка-альминоса. Так хоть кораблейцы они смогут сделать больше, защитив других. Думаете, это я вся такая правильная, социализированная и самоотверженная? Но нет. Я куда более приземленная и вообще, по сути, эгоистка. Хотя отмазка для других отличная. Мне верят и смотрят как на героиню. А я их не разочаровываю, поддерживая в этом заблуждении. Не буду же я озвучивать истинные мотивы принятого мной решения». Тем более, что они куда прозаичнее. Во-первых, чем дальше от Монта, тем мне спокойнее. Останься я на цессе, и этот тип меня бы точно достал. Во-вторых, поселилась в моей умной головушке одна бредовая идея, которой я загорелась. Не зря же столько времени в архивах провела. Так вот, готовила я квалификационную работу заканчивая свое обучение, копалась в древних манускриптах, которые пылились в забвении, боги ставят сколько десятков, а может и сотен лет, и обнаружила очень интересные упоминания о том, что возраст цивилизации цисян на несколько порядков больше, чем принято считать официально. И, похоже, развитие нашей цивилизации шло в два этапа. Сначала был древнейший период, который длился что-то около трех тысяч лет и закончился первой экспансией в космос. Потом, примерно пять лет назад, на нашей планете что-то произошло. Резко изменился климат, исчезла привычная растительность, даже состав атмосферы стал иным, и наступил регресс, который отбросил Цисян едва ли не к первобытно общинному строю. А затем началось медленное восстановление цивилизации, за которым последовал новый шаг за пределы планеты. Вот только космос оказался уже обитаемым. Предположение я выдвинула не самое традиционное. Возможно, все окружающие нас системы заселены потомками той самой древней расы Цесян, которая попыталась спастись, покинув гибнущий ЦЭС. И я страстно мечтала это доказать. На научном конгрессе, куда прорвалась буквально с боем, озвучила свои выводы, чтобы пробудить интерес к вопросу изучения родственных связей между мирами. Но принимать всерьез молодую наставницу, едва-едва закончившую обучение, не стали. Обозвали фантазеркой, которая выдает желаемое за действительное, и намекнули, что вместо того, чтобы заниматься ненужными в данный момент изысканиями, лучше бы я нашла себе более важное применение. Обществу требуются альбиносы и ультрис. Спорить не стало Альбиноса не обещаю. А вот ультрис нужен, значит, они его и получат. А я в качестве приманки смогу заработать более чем достаточно для того, чтобы... Внимание! Готовы? Выкупить маленький корабль-шаттл, полетать на нем с планеты на планету и найти там подтверждение своей гипотезы. Вот. Есть еще одна причина, по которой я так рвалась на ЗОГ. И она у меня тоже совсем не патриотичная. Кроме корабля, мне бы зарез необходим пилот. А с этой братьей легче всего познакомиться на другой планете, поскольку туда шатлы летают чаще, чем транспортники из города в город. Я надеялась на то, что мужчина, которого я выберу, окажется иным, нежели те, с которыми я пересекалась на цессе, куда более независимым и целеустремленным. Как-никак враждебный мир, жесткие условия. Я мечтала, что он меня полюбит, а я его, соответственно, и что ему не захочется делить меня с кем-то еще. Пусть даже это и касается всего лишь одного единственного раза, необходимого для того, чтобы зачать ребенка. Ну, а относительно наказания, думаю, что настоящий мужчина нашел бы выход и не допустил, чтобы его дети и жена пострадали. В этом смысле я не могла понять своего отца, который необычайно спокойно, фактически равнодушно относился к навязанной необходимости воспитывать не только своих детей, но и тех, кто родился по заказу. Маму он не ревновал, по крайней мере, никогда этого не демонстрировал, и даже согласился на двух таких деток, чтобы получить аналогичное число своих собственных. Опять-таки, по закону, прежде чем в семье появится еще один меланист, сначала должен родиться альбинос. Удивительно и то, что мой отец в этом смысле не уникален, Среди знакомых мне особей противоположного пола я ни разу не встретила недовольных, которые политику правящей верхушки воспринимали бы негативно. Все парни в нашем обучающем центре деловито рассуждали о том, как мудро Овет вступает поступает, а если и роптали, то только по поводу того, что до сих пор не принят указ об отстранении от права семенении альбиносов дети которых рождаются без мутаций, и штрафные санкции в подобных случаях ограничиваются только невыплатой положенного вознаграждения и налагаемой на альбиноса отца обязанностью содержать дефектного ребенка за свой счет, а не государственный. Нужно ли говорить, что излюбленной темой обсуждения у девочек тоже была беременность, а именно, что лучше – дождаться предложения «замуж» Пожить какое-то время с мужем, а потом уже рожать от альбиноса. Или же сначала забеременеть и родить, а потом выходить замуж, если появится желающий. И большинство склонялось ко второму варианту. Ведь многие мужчины предпочитали брать в жены именно таких женщин, имеющих ребенка с нужной мутацией. Потому что тогда можно, не откладывая дело в долгий ящик, сразу получить своего собственного. Я их слушала, и у меня волосы дыбом вставали. Ну, как так можно? Нет, о любви они тоже мечтали, но в рамках общепринятых норм и правил. Наверное, это я какая-то неправильная получилась по сравнению с остальными. Излишне романтичная и принципиальная. А еще глупая, потому что до сих пор верю в практически несбыточное, в то, что кто-то из законопослушных цысян способен пойти против системы, нарушить законы попытаться что-то изменить. Вздыхаю. Переворачивая очередную страницу, и словно в подтверждении моих мыслей вижу следующий критерий.